Глава 63. Золотая клетка. Вкусив ненадолго свободы, я снова оказался заперт у себя в комнатах. Хотя я и надеялся, что худшее позади, и мэр пошел на поправку, мне по-прежнему надо было быть под рукой, на случай, если его состояние ухудшится, и он меня позовет. Я не мог даже ненадолго вырваться в Северон-Нижний, хотя мне отчаянно хотелось попасть на улицу Жестянщиков в надежде отыскать Денну. Поэтому я позвал Брэдона, и мы приятно провели день за игрой в ТЭК. Мы играли партию за партией, и каждую из них я проигрывал все новыми, самыми примечательными способами. На этот раз, расставаясь со мной, Брэдон оставил столик у меня, заявив, что его слуги устали таскать его туда-сюда. Помимо игры в ТЭК с Брэдоном и музыки, у меня появилось еще одно развлечение, хотя оно было мне и не по вкусу. Кавдикус действительно оказался заядлым сплетником, и при дворе разошелся слух, что я составляю генеалогию в анекдотах. И вот теперь, вдобавок к придворным, которые пытались выудить сведения обо мне, ко мне хлынул неиссякающий поток любителей вывешивать напоказ чужое грязное белье. Кого мог, я отваживал, самым оголтелым предлагал сдавать свои истории в письменном виде. Удивительно, сколь многие из них действительно взяли на себя труд это сделать. На столе в одной из моих пустующих комнат начала расти целая кипа грязных побосенок. На следующий день, когда Майор вызвал меня к себе, я, явившись, обнаружил Алверона, сидящим в кресле возле кровати и читающим «Право королей Фиорена» в оригинале, на древневентийском. Цвет лица у него был, на удивление, здоровый, и когда он перевернул страницу, я не заметил, чтобы руки у него дрожали. Когда я вошел, он не взглянул в мою сторону – Я молча заварил новую порцию чая кипятком, который ждал меня на столике у постели. Я налил чашку и поставил ее возле его руки. Я проверил золотую клетку в гостиной. Мимолетки порхали вокруг кормушек, играя в головокружительные догонялки в воздухе, от отчего сосчитать их было не так-то просто. Однако я был практически уверен, что их по-прежнему 12 Похоже, три дня питания ядом им ничуть не повредили. Я с трудом сдержал желание попинать клетку. Наконец, я переставил фляжку мэра с рыбьим жиром и обнаружил, что она на три четверти полна. Лишнее доказательство того, что мне доверяют все меньше. Я молча собрал свои вещи и хотел было уходить, но прежде чем я направился к двери, Майер поднял глаза от книги. Квоут? Да, ваша светлость. Кажется, мне уже не так хочется пить, как прежде. Не будете ли вы любезны допить это? Он указал на нетронутую чашку чаю, стоящую на столе. «За здоровье вашей светлости!» — ответил я и отхлебнул немного. Скривился, добавил ложку сахару, размешал и выпил все до дна. Майер не сводил с меня глаз. Взгляд у него был спокойный, умный и слишком понимающий, чтобы быть добрым. Кавдикус впустил меня и усадил на то же место, что и прежде. «Извините я сейчас», — сказал он. «У меня тут эксперимент, за которым нужен глаз да глаз, иначе все может пойти прахом». И он устремился к лестнице, ведущей в другую часть башни. Не зная, чем еще себя занять, я снова принялся разглядывать его выставку колец, понимая, что человек может довольно точно определить свое положение при дворе, используя кольца в качестве ориентиров. Кавдикус вернулся как раз в тот момент, когда я лениво размышлял, не спереть ли мне одно из его золотых колец. «Я не был уверен, хотите ли вы забрать свои кольца обратно», сказал Кавдикус, указывая на стол. Я посмотрел и увидел, что кольца лежат на подносике. Даже странно, как я не заметил их раньше. Я взял их и спрятал во внутренний карман своего плаща. «Спасибо вам большое», — сказал я. «Вы сегодня снова отнесете мэру его лекарства?» — спросил он. Я кивнул и горделиво напыжился. От кивка голова у меня закружилась. Я только теперь понял, в чем дело. Я выпил целую чашку чая маэра Лауданума там было немного. Точнее, там было немного лауданума для человека, которого терзает боль, и которого мало-помалу отучают от нарождающейся тяги кафалуму. А для здорового человека, такого как я, лауданума там было многовато. Я чувствовал, как его действие мало-помалу охватывает меня. Теплая истома, проникающая до самых костей. Все вокруг казалось несколько замедленным. «Да, Майер очень просил принести ему лекарство побыстрей», Сказал я, тщательно заботясь о том, чтобы мои слова звучали отчетливо. «Боюсь, сегодня у меня не будет времени поболтать». Я был не в том состоянии, чтобы долго изображать из себя слабоумного дворянчика. Кавдик кивнул с важным видом и отошел к рабочему столу. Я, как всегда, последовал за ним, изо всех сил изображая любопытство». Я в полглаза смотрел, как Кавдикус смешивает лекарства. Однако разум мой был затуманен лауданомом и остатки ясного сознания были сосредоточены на другом. Майер со мной почти не разговаривает. Стейпс мне с самого начала не доверял, а мимолетки до сих пор здоровехоньки. А хуже всего то, что я сижу у себя точно в ловушке, а Дэнна тем временем ждет внизу, на улице Жестянщиков, и небось гадает, отчего я не пришел ее навестить. Я поднял глаза, заметив, что Кавдикус о чем-то меня спросил. «Извините, не могли бы вы передать мне кислоту?» — повторил Кавдикус, закончивший растирать порцию травы. Я взял стеклянную бутылку и протянул ее, прежде чем вспомнил, что я всего лишь невежественный аристократишка. Я не способен отличить соль от серы, кислоту. Я и слова-то такого не знаю. Я не покраснел, не замялся, не вспотел, и рука у меня не дрогнула. «Я прирожденный Эдема Руэ, и даже в опоенном, полубессознательном состоянии я оставался актером до мозга костей». Я посмотрел ему в глаза и спросил. «Это да? Я помню, следом вы всегда наливаете жидкость из прозрачной бутылочки». Кавдикус смерил меня долгим, задумчивым взглядом. Я ослепительно улыбнулся в ответ. «У меня отличная память на детали», — гордо сообщил я. «Я ведь уже дважды видел, как вы это делаете». Могу поручиться, что теперь я и сам бы мог смешать лекарства для Маэра, как бы захотел. Я вложил в свой тон столько невежественной самоуверенности, сколько мог. Самоуверенность — это верный знак истинного аристократа. Неколебимая убежденность, что они могут все — дубить кожу, ковать лошадей, лепить горшки, пахать землю, как бы только захотели. Кавдикус еще секунду вглядывался в меня, потом принялся отмерять кислоту. Ну, — но разумеется, сударь. Три минуты спустя я шагал по коридору, сжимая в потной ладони теплый пузырек с лекарством. Сумел я его одурачить или нет, это почти не имело значения. Важно было то, что по какой-то причине Кавдикус меня подозревает. Стейпс, впустив меня в покой Маэра, проводил меня убийственным взглядом. Алверон не обращал на меня внимания, пока я вливал в кормушки мимолеткам новую порцию яда. Очаровательные создания носились по клетке с неиссякаемой энергией. Я отправился к себе кружным путем, стараясь получше изучить дворец Майера. Я уже наполовину рассчитал план побега, однако подозрения Кавдикуса заставили меня поспешить с окончательными приготовлениями. Если мимолетки не начнут подыхать уже завтра, в моих интересах будет исчезнуть из Северена как можно быстрее и незаметнее. Той же ночью, рассчитывая, что так поздно Майер меня не позовет, я выскользнул в окно своей комнаты и принялся тщательно обследовать сады стражи там не было, но мне пришлось разминуться с полудюжиной парочек, прогуливавшихся при луне. Еще две парочки сидели бок о бок и вели романтические беседы. Одна в беседке, вторая в бельведере. На последнюю парочку я едва не наступил, продираясь через живую изгородь. Эти двое не гуляли и не беседовали, но были поглощены не менее романтическим занятием. Меня они не заметили. Наконец, я отыскал дорогу на крышу. Отсюда была видна вся территория усадьбы – О западной стороне и думать было нечего. Она жалась вплотную к обрыву крути, но я знал, что должны быть и другие выходы. Обследуя южный конец усадьбы, я увидел, что в одной из башен ярко горит свет. И мало того, свет имел характерный красный оттенок симпатических ламп. Кавдикус еще не спал. Я подобрался поближе и рискнул заглянуть в окно башни. Кавдикус не просто заработался допоздна, он с кем-то разговаривал. Я вытянул шею, но собеседника его было не видно. И более того, окно было наглухо закупорено, так что я не слышал ни слова. Я уже собирался перейти к соседнему окну, как вдруг Кавдикус встал и направился к двери. Тут показался и его собеседник. И даже со своего высокого насеста я узнал дородную, невыразительную фигуру Стейпса. Стейпс явно был чем-то крайне взволнован. Он взмахнул рукой. Лицо его было смертельно серьезно. Кавдикус закивал, потом открыл дверь и выпустил дворецкого. Я обратил внимание, что в руках у Стейпса ничего не было. Значит, он приходил не за лекарством и не за тем, чтобы одолжить книгу. Стейпс явился среди ночи, чтобы поговорить наедине с человеком, который пытался убить Майера.